«Любовь и счастье» от кутюр. Звучит вполне экстравагантно, но есть зерно в этих словах. В лучах неоновых софитов подруга мне сказала, «Ах, ты удивляешь год от года своей томной мечтой, своей искренней любовью и удивительной судьбой. Его ты любишь незабвенно, как любят в жизни только раз». Ты расцветаешь, как в Шри-Ланке, Цветет кадупол только час. Твои глаза полны печали, и Если не слышишь баритон, Такой волшебный, бархатистый, Что сердце бьется в унисон. Никто не знает твою слабость, Лишь только он и только я. У слабости своя есть сила, Непобедимая она. И все по высшему разряду. Если любить, то короля, если играть, то до победы и не сдаваться никогда. Твоя мечта сошлась с судьбою, а значит счастье впереди. Оно оборкой золотою будет сиять на всем пути. Такого чувства нет, не будет ни у кого и никогда. Это шедевр настоящий, великий эксклюзив труда. И модельер создал на славу смешение стилей и фактур это божественная сладость любовь и счастье от кутюр